Глава 17. Мы ехали в чёрном внедорожнике представительского класса со светлыми кожаными сиденьями внутри и полированный под мрамор приборной панелью, одетые, как на свидание, впрочем, деловое. Стас был при галстуке, в белой рубашке и элегантном костюме, уверенный в себе, как Джеймс Бонд. Я в платье-футляре. В туфлях на каблуках, от которых уже успела отвыкнуть за время жизни в кроссовках и шлёпанцах. С сумочкой и макияжем. Хотя платье моё было не особо создано для бизнес-встреч, потому как половину спины весьма условно прикрывали кружева. Спешим на жару и необходимость вентиляции. Не в джинсах же и не в сарафане в цветочек ехать к бигбоссу на приём. Выпорхнув из подъезда, я встретила восхищённый взгляд Стаса и сама замерла от того, насколько он был хорош. Досадой снова разорвала грудь. «Ну зачем он, Кощей? Не мог быть самым обычным смертным?» Я до сих пор об этом думала и о том, что мир несправедлив. Мимо нас проносились подретушированные пылью леса и лесополосы, станции техобслуживания и придорожные кафешки. с гигантскими жёлтыми пончиками на крыше, вполне способными заменить собой колесо на КАМАЗе, если вдруг запаски не найдётся. «К нам его надо было заманивать. К нам!» Говорон насуетился сзади, заглядывая в каждый угол, и перелез вперёд, явно вознамерившись оттоптать мне колени. Одно хорошо — синяя шерсть на чёрном не оставалась, исчезала слету. «Заманить чиновника такого ранга в наш ЖК — почти мистика», — усмехнулся, уверенно ведя машину Стас. «Словно вы не мифическое существо», — фыркнул кот и, глядя на дорогу, прикрикнул. «Фуру обгоняйте!» — тащится, как тухлая колбаса перед носом. «Обгоняйте, командор!» «Это не нафь. Тут правила дорожного движения имеются. А будешь умничать — шкуру спущу». ответил стас не мифически а вполне натурально ну что вы всю шкуру до да шкуру проворчал кот посмотрел на свой хвост и больше указаний по вождению не давал шкуру было жалко своя она ближе к телу даже к кошачьему стас включил лаунджаз летний и весьма расслабляющий но моих тревог он не унял, и я все таки спросила А вдруг кто-то говоруна заметит или услышит? Мало ли кто нам в городе встретится с ведьминскими способностями. Что тогда? — Всегда можно списать на перегрев и обезвоживание, — спокойно ответил Стас. — Зной, асфальт, галлюцинации. — Коли я не захочу, так и не увидят. Хоть бы и зеньки вылупили, — важно заявил кот. — Фу, как грубо. «Сказал Стас. И не грубо вовсе. Я же не говорю этот ваш. Кринж и краш. И слова всякие матерные», — проворчал говорун. «Зеньки, попросту уменьшенная и просторечная От древнерусского зеница. еще лет в ходу, никто не жаловался». Стас хмыкнул. «А у тебя есть план?» Я повернулась к нему всем корпусом. «У меня всегда есть план», — ответил он. «Запасной тоже». «И всё же, что мне надо будет делать? Я так волнуюсь». «Не стоит. Всё, что тебе нужно», — улыбнулся Стас, отвлёкшись от дороги и взглянув на меня. «Это быть прекрасной. То есть просто быть». «Как антенна для меня», — проворчал Говорун. «Передатчик». радиоретранслятор, роутер. Я не поверила своим ушам. Ты не должен знать таких слов. Код гордо повёл пушистым плечом. А я быстро обучаемый. Пока ходил искал девицу на крючок для командора, чего только не наслушался. Меня-то никто не видел. Одна потенциальная была айтишницей. Но от некоторых ваших словечек «Меня прям тошнит, зумеры, момеры». «То есть я приманка?» — возмутилась я. И сжала ногтями коту, сидящему на моих коленях, холку. Тот сразу притих, прижав уши к голове, и совсем другим тоном промяукал. Это метафора для понятности. В этом мире всем нужно что-то одно. Сила, слава, красота, богатство или отречение. Кащей, ясное дело, попался на красоту. Ты очень красивая. Ладно, лесть была засчитана. Стас сузил глаза и чуть было не сказал любимое проснять шкуру, но нас подрезала вишнёвая гоночная машина. Он резко крутанул руль. Мы едва не въехали в отбойник. Я успела заметить боковым зрением голубые поля магии. изогнувшие кузов нашего авто вопреки всем законам физики и материального мира. На мгновение наш внедорожник стал мягким, словно из поролона. Я ахнула, но смятку мы не разбились. Стас уверенно вывернул на безопасную полосу. Я уставилась на него расширенными глазами. Всё-таки иногда хорошо, что он волшебник, хоть и кощей. Ну вот, а говорили — не нафиг. Тоном свекрови заявил кот и подкатил картин на глаза к потолку. «Ева, я представлю тебя как мою коллегу. Ты же дизайнер?» Ничуть не дрогнувшим голосом продолжил Стас. «Но наш чиновник из-за разряда бешеных носорогов, которые слышат только себя, любят только себя, остальное для него не имеет значения, не заметит. Поэтому я могу сплясать канкан -кан или скорчить ему рожу. Нервно хмыкнула я, приходя в себя от чудом миновавшей нас аварии. Я бы посмотрел, заинтересованно ответил Стас, но лучше не стоит. Наш бегемот из тундры всегда ходит со свитой. У них глаза есть. Зеньки, радостно вставил кот. Мы шикнули на него в два голоса. Это я вам еще на другом древнем языке ничего не говорил, ведь и его атом. «И табуированным, но очень точным», — обиженно промурчал говорун. «Это на каком?» — поинтересовалась я. «Я тебе выскажусь», — пригрозил Стас. «При девушке как посмел?» «Ещё к административному наказанию привлеките меня, командор. За неприличности!» — не унимался кот. Похоже, ему нравились острые ощущения. Сидит где-то шельцев в пуху. В синем. Прям как у моей мамы. Она всегда кого-нибудь дразнила, подначивала. То папу, то тётю, то соседку. Потом жаловалась. Но на следующий день после бурных разборок начинала снова. С мамой можно было только шутливо поддакивать, тогда ей становилось неинтересно продолжать. Поэтому я хихикнула. Представляю заголовки в газетах. «Кот приговорён к пятнадцати суткам». «Интрига дня! Чем он будет держать метлу?» «Или штраф за мат!» «Глупость волшебного кота?» «Или нечисть вышла из-под контроля?» Говорун перевёл взгляд в окно и зевнул со скучающим видом. «Хо-хо! Сработало!» Никогда б не подумала, что с существом из славянской мифологии можно справиться теми же способами, что и с моей мамой. Хотя проще всего было переехать. Наконец город поприветствовал нас каменным сердечком с названием. Я почти как наш кот. Отвыкла от шума, пыли, мелькания автомобилей и лиц. Вот только у меня не было таких ушей, чтобы выразительно прижать к голове, и глаза мои настолько не расширялись. Стас привёз нас в самый центр. Я взяла уменьшившегося в размерах говоруна на руки, и мы вышли из машины перед рестораном, из которого пахло не котлетами с подливкой, а пафосом. «А мы разве не в офис твоего чиновника ехали?» — шёпотом спросила я Стаса, когда он подавал мне руку. «Нет, мы же по личному вопросу». Стас хитро подмигнул мне, и в этот миг никакого сомнения в том, что он причастен к нечисти, возникнуть не могло. «Швейцар». похожий на приятного ракетира, с трудом втиснувшего мышечный корсет в униформу, открыл перед нами дверь. Администратор, девушка с внешностью светской львицы, у которой временно кончились деньги, проводила нас к столику. От тяжёлых интерьеров разила бюджетами ворованными или честно отмытыми. Уж очень царскими были кресла и диваны, дубовые столы и дворцовые люстры. колонны. канделябры и прочая живопись. Даже комнатные растения в увесистых керамических горшках будто кричали «Мы стоим дорого». Мне стало неуютно. Не люблю заведения, в которых с порога видно, что посетителю предлагается оставить честь, кошелёк и штаны. Мне по душе более лёгкое, воздушное, запахом кофе и флёром французской забегаловки. Но нас уже проводили к столу. «Пётр Петрович скоро будет», — таинственно пообещал администратор с золотистым значком «Виолетта», приколотым к платью как раз в том месте, которое могло скоро избавить её от денежных трудностей, то есть возле декольте. Говорон явно чуял недоброе. Он приоткрыл рот и сидел тихо у меня на коленях, со странным выражением морды, словно очень удивился. Наверное, так электричество на него действовало. И кондиционер. Стас положил папку на стол, улыбнулся мне сосредоточенно. И двери раскрылись. Вошёл наш глава. Едва я его увидела, сразу узнала по новостям. Собственно, кого-то вроде него я и ожидала. Мне всегда было интересно, почему у многих начальствующих бюрократов Лица такие простые и одутловатые, с красным оттенком. И животы торчат, словно они опухли от обязательств перед народом. А глаза маленькие, в щелку спрятанные, чтоб никто не догадался, что за фасадом кроется. Впрочем, животы всё равно выдают, как и каменная грузная походка. Стас встал, а я замешкалась. Убрала прядь с лба и как бы случайно активировала дар. Не зря же я свой хлеб ем. Ильфу агру просто хлеб тут вряд ли подают. И опешила. Голова действительно был похож на носорога, с броней, складками на шее и маленьким, но очень твёрдым лбом, и крупными позолоченными на кончиках пальцами. По обе стороны от него шли две огромные чёрные курицы, с человека ростом. Кто это? Шипнуло я коту, чувствуя холодок в животе. Скрытки, духи обогатители. Опасливо мурлыкнул Гаворон, становясь крошечным и невидимым. Я почувствовала пушистый комочек у себя в ладони. Видимо, они его так не смогут увидеть. А вообще, раз они из нечисти, то риск был велик. Зампо ЖКХ и министр по земельным ресурсам. Не расслышав кота, шипнул Стас. Что ж, Тогда сходятся. Коры имели вид воинственный и опасный. Вокруг них воздух клубился чёрным, словно их от оперения. «Скрытки обеспечивают того, кому служат, богатством у других украденным», добавил говорун. «Всегда не бесплатно. И водятся только в тех семьях, где кто-то промышляет колдовством». «Это вряд ли носорог». заметила я тихо не колдуну но явно ты жену его не видела с улыбкой торговца автомобилями обращенный не ко мне сказал стас кстати если тоже заявится ее хорошенько рассмотри чтобы не глазеть как ненормальная я отключила дар и все-таки встала все поздоровались стас приветствуя скрыток радостно сказал «Я вас всех хотел бы пригласить к нам в девятую милю. И вас, господин глава. У нас есть на что посмотреть». Пётр Петрович кивнул и с деревенским прононсом заявил. «Это и хорошо, потому как Олег Иванович и Иван Олегович тоже хотят себе особняки на острове. Но только не возле меня, а по берегам, подальше. Один справа». Другой — слева. Лишний лес китайцам продадим. Надо ж не только себе, но и людям добро делать. «А как же развлекательный парк для населения?» — спросил Стас. «Вот уже и проект готов». Пётр Петрович махнул рукой. «Чего его развлекать, народ-то? Он и сам развлечётся. Как в песне. Баня, водка, баяны, и селёдка. А место заповедное? «Беречь надо, потому как это ещё одна заповедь, одиннадцатая. Не чтобы они к нам, не чтобы мы к ним». И сам рассмеялся, довольный своей шуткой. Стас тоже вежливо посмеялся, а куры-замы уселись за стол, словно хотели его склевать самым жестоким способом. Я почувствовал шевеление в ладони. «Голова этих двоих возле себя не хочет». Проговорил мысленно Говорун. Прижали они его чем-то. А земля на него вся записана уже. Выкупил гад на каких-то торгах весь наш остров. В глазах Стаса мелькнула молния, но лишь на долю секунды. Лицо его продолжало улыбаться, как у лучшего в мире менеджера по продажам, готового сбыть Антарктику пингвином. Тень вдруг нависла над входом. Швейцар бросился к дверям ресторана, распахивая их подобострастно. Вошла стройная высокая дама, словно с подиума. Шпильки, чёрный костюм, золото, клатч, чёрные очки на половину лица, хищный нос, стильная укладка на коротких пепельных волосах. Натуральная первая леди. Честное слово, если б не их цвет, она бы чудесно подошла на роль мамы и семейки Адамс. Остановившись на пороге, дама сняла очки, рассматривая всех с видом хозяйки. Я активировала дар и чуть не упала под стол. Это что же за персонаж такой? Худая, сутулая, немолодая, но и не старуха. Длинный, как ветвистая палка, нос, дряблая шея, крючковатые пальцы, тоже похожие на ветки. Тонкие губы, слишком большой рот, словно прорезанный на кряжестом деревянном лице, зеленоватые из синевой волосы взбалмошной копной топорщились на маленькой голове. Точно нечисть, но вроде и не ега, Или она такой может быть? Эх, надо было лучше изучать славянскую мифологию, а не дарамы смотреть. Глава отодвинул для неё стул быстрее, чем ловкий длинноногий официант. а вот и томочка подоспела сказал он и шикнул пружинистому как кузнечик юноши в переднике воды тамаре Михайловне, ледяной срочно и я вдруг поняла кикимора неожиданно вырвалась у меня вслух слуги народные уставились на меня ошеломленными взглядами один режущим без ножа каким бы ни был наш план Он был близок к провалу, ближе, чем Лермонтов в Пятигорске.